Слова 11. Шопинг по-индийски. Бейби, давай тебе что-нибудь купим. Что ты хочешь?» «Фердос, мне ничего не надо, спасибо». Стояла я посреди продуктового магазина, в котором помимо продуктов продавались еще какие-то сувениры. «Ну не скромничай, давай что-то купим. Что бы ты хотела?» «Фердос, да мне правда ничего не нужно. Я не голодна, а больше тут ничего не продается». Бейби, посмотри, какая Барби! Она же на тебя похожа. Хочешь?» Я посмотрела на него, на куклу, снова на него. Кукла и вправду была на меня похожа: светлокожая брюнетка с зелеными глазами, одетая в индийское сари. Он же не отстанет от меня, если не купит мне эту куклу. Но зачем мне она? Думала я про себя, а вслух сказала: "Да, она очаровательна. Но если ты так хочешь что-то для меня купить, пусть это будет лучше миндальное масло для волос. Масла в магазине не оказалось, поэтому из него я вышла с куклой Барби Мисс Индия на перевес. «Сам того не знаю, Фердос стал основоположником моего самого большого и довольно странного хобби. По сей день я коллекционирую необычных кукол фирмы «Мотель». И эта куколка, которая была на меня так похожа, стала первой в моей коллекции, насчитывающей сегодня более сорока игрушек». Бейби, на Гоа с шопингом не очень. Приедем в Мумбай, я куплю все, что тебе нужно». «Но, Фердос, мне ничего не нужно!» «Не придумывай. Женщине всегда что-нибудь да нужно», — ответил он и подмигнул. «Странный», — подумала я, — «хочет меня купить? Или он реально такой щедрый?» Все три дня на Гоа мы ездили на арендованном пикапе по побережью, обедали и ужинали в дорогих ресторанах, а на завтрак я жарила тост и готовила турецкий мелемен. Парням очень нравилось это блюдо, а мне было лень придумывать что-то еще». «А ты кому куклу купила?» — поинтересовался у меня Суфьян. «Это не я, это Фердос мне купил», — ответила я краснее. «Бро, зачем ты купил Леоне куклу?» Задыхаясь от смеха, решил уточнить у него Суфьян. «Она такая красивая, очень похожа на мою бэйби. И к тому же мне не хотелось, чтобы продавец подумал, что мы просто пришли поглазеть. Надо было что-то купить». «Ты что, каждый раз, заходя в магазин, покупаешь что-нибудь, даже если ничего не нужно?» — вмешалась в разговор Наташа Кристина. Да, конечно, с серьезным и растерянным видом констатировал Фердос. Когда я захожу в магазин, я чувствую себя обязанным что-нибудь купить. Иначе зачем в магазин ходить?